и молились усердно всяк по-своему. Давно ли? На памяти мамонта Петровича шумел тополь бровиковых, и косматые тополевцы на Ильин день справляли всеночную службу под деревом, вопили псалмы на всю пойму, посыпали головы тополевыми листьями, вязали тополевые венки для невест, а потом крестили их в студеной воде молтата и омыла. И думалось тогда, неистребимо староверчество, так и будет жить белая лань в вечной тьме, открещиваясь от всего мира двоеперстием, а теперь тополь засох и торчит линчатой уродливой тенью, не привлекая к себе внимания. И вот за каких-то двадцать лет исчезли раскольничьи толки, и сами старики редко вспоминают, кто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 Но вот рядом идет Анисия, настороженная, стройная, с кудряшками красноватых волос, раздуваемых горячим ветром. Мамон Петрович украдкой поглядывает на Аниссию, на ее пунцовую щеку, на прядку волос, заслоняющую ухо, на ее упрямо вскинутую вверх подбородок, на крошечную горбинку носа, и то знакомое чувство умиления, какое он когда-то испытывал от близости Дуни,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 Метелится в душе, метет, метет, метелится. То зимней вьюгой запорошит сердце, Чего она сожмется в комочек, То жарким пламенем ударит в щеки, И тогда сохнут губы, И капельки пота выступают на лице, Хоть с берега и в воду, чтоб охолонуться. Вот она, рукой достать, белая елань. Что ее ждет здесь, анисю Сумерки? или ростное утро, лютый мороз, или знойное лето с грозой. Счастье или несчастье? А счастье бы, счастье! У Анисию вся жизнь в одном измерении. В ее чувствах никак не уживается далекое. У ней еще нет ступенек, по которым надо спускаться куда-то вниз во мрак минувшего. У ней одно измерение — жизнь. Давнишние и недавние сливаются в единый день без сумерек и ночи. В ее сердце еще не выбродил молодой хмель, не устояло свино, не набрало крепости. Вчерашнее сливается с сегодняшним, а сегодняшнее наполовину В завтрашнем. Единая цепь жизни. Для Аниси сейчас все важно и значительно. И лес, и солнце, и сын Демка, и будущая работа в леспромхозе, и особенно встреча с Демидом. Как он? И что он? Такой ли, как тогда? Метет, метет метелица. И жаркое полуденное солнце, и теплый ветер, и внезапное прояснение в душе Анисии, мягкая старость мамонта Петровича, и фыркающий плутон, и лес по бочинам дороги, и черные крыши деревни в низине — все это сейчас слилось для Анисии в одну общую картину ее возвращения в белую елань. И она хотела угадать, как будет жить завтра навстречу из за поворота дороги шел мотоцикл громко стреляющий на всю окрестность Мамон петрович успел сообщить гляди демид фельмонович газуется со своей полиной показал он себя в лес промхозе рвет как огонь в трубу Анисия не слышала, что еще, — сказал отец. Крепко прижав рукой демку, она замерла на одном месте. Пламя кинулось в щеки, в уши, и даже во рту стало сухо и горячо. Демид! Отчетливо и резко отпечаталось лицо Демида со знакомым кожаным кружочком на левом глазу. На пуражке блестели стекла защитных очков. Мотоцикл шел обочиной дороги, где остановилась Анисия. Отец что-то крикнул, она не слышала, и мотоцикл рявкнул, коротко и зло. Анисия не сдвинулась с места, Демид резко свернул в жидкую грязь, а тут еще Плутон стал поперек дороги. Демид повернул обратно к обочине, но заднее колесо мотоцикла, свистя грязью, скользнуло по дороге так, что Демид и Полюшка за его спиной еле удержались. «Ну что вы в самом деле!» — заорал Демид, выжив сцепление и опустив ноги в сапогах в лужу. «То конь на дороге, то баба!» Демид оглянулся через плечо и машинально крутнул рукоятку подачи газа. Мотоцикл истошно зревел и заглох. Польшка тоже оглянулась на женщину с ребенком. все стояла на том же месте. Мгновение, и они узнали друг друга. Не по такой дороге на мотоцикле шпарить, бурчал мамон Петрович. Тут грязище по колено, а ты газуешь. Вся напружиниваясь, придерживая демку обеими руками, Чувствуя, как истошно забилось сердце, то бледнее, то краснее пятнами, Анисия смотрела на Демида широко открытыми глазами, и виноватая жалостливая улыбка, порхая у ее припухлых губ, готова была слететь ему навстречу. Демид развел руки, словно хотел обнять Анисию через пространство, потом споткнулся, выпрямился во весь рост. я летучую веселинку в губах, и, весь поддавшись вперед, выдохнул Анисия Уголек!». Скорее почувствовала, чем услышала Анисия вздрогнув всем телом. Перед глазами качалась гибкая веточка черемухи с зелеными пуговками ягод. Ветку раскачивал Демка, ухватившись пухлой ручонкой за ягодную кисточку, тянул ее к себе, пробуя оторвать наконец то теперь она видела его лицо близко близко смуглое загорелое мужественное чуть горбоносое с соболиным разлетом черных бровей и с белыми висками Прядка седых волос прилипла на лбу. Брезентовая куртка на распашку и под курткой синяя косоворотка с расстегнутым воротником. На груди у ямочки золотистый пушок. Руки его судорожно сжимали Анисию вместе с сыном. — Как же так? — А я ждал, ждал! Она что-то хотела сказать, но только прерывисто вздохнула, подавив закипевшие в горле слезы. В мгновение Демид глядел на сына Анисии, это, конечно, ее ребенок. Он почему-то никак не мог представить Анисию уголек с ребенком на руках. Один миг, одна секунда, но какая же она трудная, неотвратимая, как рок и неизбежная, как налет волны на берег. Волну ничем не остановишь, если она движется к берегу.